глава 5. Следующий день они провели в офисе, занимаясь вместе с Гейсмером мозговым штурмом и составляя план. Теперь, когда появился иск, стрелка часов начала движение. По графику Лэсси и Хьюго скоро предстояло отправиться в городок Стерлинг и вручить копию иска достопочтенной Клаудии Макдоуэр. До этого требовалось раскопать как можно больше. Но первым делом они должны были посетить корпус смертников. Хьюга бывал там один раз на факультетской учебной экскурсии. Лиси всю свою профессиональную карьеру периодически слышал о тюрьме в Старке, но никогда её не посещал. Они выехали с утра пораньше, чтобы не угодить в пробку, регулярно возникающую вокруг Талахасси. И к тому моменту, когда трафик на шоссе I-10 поредел, Хьюга уже поклёвывал носом. До тюрьмы было 2 1/2 часа езды. Лэйси не пришлось бодрствовать ночью с плачущим младенцем на руках, но и она совершенно не выспалась. У неё и у Хьюга как и у Гейсмера, было ощущение, что их подстерегает непролазная грязь, которую им не разгрести. Если верить Грегу Майерсу, в округе Брансвик уже давно безнаказанно орудовала организованная преступность. Расследовать всё это должны были бы структуры с гораздо более широкими полномочиями и опытом, вооружённые до зубов копы, а не они, всего на всерьё юристы, категорически не желающие носить оружие. Они были обучены разоблачать коррумпированных судей, а не организованные преступные синдикаты. Эти мысли не давали ей спать почти всю ночь. Сейчас, похватившись, что неудержимо зевает, Лэйси свернула в круглосуточный drive-through и заказала кофе. "Просыпайся", <просыпайся> затормошила она на паркинге. "Нам пилить ещё полтора часа, я тоже вырубаюсь". "Извините", пробормотал Хьюго, протирая глаза. В пути, отпивая за рулём кофе, она слушала Хьюго, излагавшего одну из составленных усердной сейдол памяток. Как пишут наши коллеги, с 2000 по 2009 год в округе Брансвик разбиралось 9 тяжб с участием компании Nylon Title, Богамской фирмы, зарегистрированным агентом, который является адвокат из Belloxi. В каждом случае истец пытался выяснить истинных владельцев Nylon Title, но раз за разом судья, наша подруга Клаудия Макдовер, говорила: "Нет. Вход воспрещён. Компания с багамским юридическим адресом подчиняется законом Багамских островов. У них есть собственный способ защищать свои компании". Так или иначе, у Nylon Title шикарные адвокаты, потому что компания совершенно непобедима. Во всяком случае, в зале суда у судьи Макдовер. Счет 10-0. И что ей пытались вменить? Недобросовестное зонирование, неисполнение контрактных обязательств, занижение стоимости недвижимости, даже прекращенный групповой иск нескольких владельцев кондоминиумов о конструктивных недостатках. Сам округ предъявлял Найлон иск по оценке собственности и налоговым недоимкам. Кто выступает от имени Найлон? Один и тот же адвокат из Белокси, очень подкованный выразитель корпоративных интересов. Если Найлон это на самом деле Вон Дюбос, то он хорошо спрятался, Майерс не врёт. Чистокол адвокатов. Хорошо сказано. Просто очаровательно. Хьюг откликнул ещё кофе и отложил памятку. Знаешь что, Леси? «Я не доверяю Грэгу Мэйерсу». «Верно. Он не внушает доверия». «Но при этом приходится признать, всё, что он говорит, подтверждается. Если он нас использует, то с какой целью?» «В полчетвёртого ночи я задалась тем же самым вопросом. Мы должны поймать судью Макдовер с кучей наличных». «И точка. Крот получает в награду свою долю». Маерсу тоже обломится. Ссапит за одного вон на Дюбоза, и его ребят тем лучше. Но как это поможет Маерсу? Никак, разве что Макдовер погорит вместе с Дюбозом. Он настолько использует Хьюго. Он подал исковую жалобу о коррумпированной судебной практике и прямых хищениях. Мы не можем не провести расследование. Но тогда можно сказать и так: любой, кто жалуется на судью, использует нас для обнаружения истины. Такова суть нашей работы. М-да. Но что-то с этим типом не то. У меня такое же безотчётное ощущение. Стратегию Гейсмара я добряю. Приглядываемся, отщипываем кусочки по краям, начинаем писать историю, пытаемся узнать, кто владеет теми четырьмя кондоминиумами. Делаем свою работу, но аккуратно. Находим настоящие доказательства правонарушений, передаём их ФБР. Маерс не может нам помешать. Согласен, но с него станет исчезнуть и больше не разу с нами не заговорить. Если он располагает доказательствами коррупции в казино, то нам их ни за что не раздобыть, если вмешается ФБР. Что ещё хорошего дала нам на дорожку Сейдл? Хьюгге взял другую памятку. Здесь подноготный судьи Макдоуэр. Выборы, избирательные кампании, оппоненты и прочее. Поскольку выборы внепартийные, о её политических предпочтениях остаётся только гадать. Ни слова о финансировании других кандидатов в других выборах. Раньше жалоб в КПДС не было. В адвокатуру штата тоже. Ни тяжких уголовных преступлений, ни проступков. С 1998 года получает в ассоциации адвокатов штата самый высокий рейтинг. Много пишет, здесь длинный список её публикаций в разных юридических журналах. Любит выступать на семинарах и перед студентами-юристами. 3 года назад вела курс судебной практики в университете Флориды. Ничего так резюме, правда? Лучше, чем у среднего статистического окружного судьи. Активов не густо. Дом в центре Стерлинга оценивается в 230 тысяч, построен 70 лет назад, закладная – 110 тысяч. Собственность оформлена на Макдовер, это ее девичья фамилия. Судья вернул ее себе после развода. С 1998 года не замужем, детей нет, в брак больше не вступала. Данные о принадлежности к церкви, клубам, ассоциациям выпускников – политическим партиям, отсутствуют. На юриста училась в Стетсонском университете, была там одной из лучших студенток. До этого отучилась в университете Северной Флориды, в Джексон-Вилле. Здесь есть кое-что о разводе с мужем-врачом, но не будем тратить на это время. Лэйси внимательно слушала, время от времени отпивая из стакана с кофе. Если Майерс прав, она получает долю с индейского казино. В это трудно поверить, верно? Окружная судья, народная избранница, пользуется большим уважением. Действительно, мы повидали судей, делающих странные вещи, но чтобы до такой степени. Как бы ты это объяснил? Какой у неё мотив? Это ты, незамужняя женщина, работающая в сфере юриспруденции. Ты отвечай. Не могу. А есть другие памятки? Хью порылся в портфеле и достал еще бумаги. Сельский округ Брэдфорд встретил их указателями тюрем и исправительных заведений. Перед городком Старк с населением пять тысяч человек они свернули и поехали к тюрьме штата Флорида, где отбывали заключение 15 тысяч осужденных, в том числе 400 ожидающих исполнения смертного приговора. По количеству смертников Флорида уступала только Калифорнии. На третьем месте, поджимая лидеров, находился Техас, но там старались сократить цифру, которая колебалась вокруг 330. Калифорния, не торопившаяся с казнями, набирала 650 смертников. Флорида стремилась стать вторым Техасом, но на пути к желанной цели вставали апелляционные суды. Годом раньше, в 2011 году, в тюрьме Старк смертельную инъекцию сделали всего одному человеку. Оставив машину на заполненной стоянке, следователи зашагали к зданию администрации. Для них, как для юристов штата, процедура посещения была облегчена. Быстро миновав пропускные пункты, они заторопились за охранником, перед которым немедленно открывались все двери в корпусе Q. Известным тем, что там содержали всех смертников Флориды, их пропустили через очередной контрольный пункт и ввели в длинную комнату. На двери висела табличка Совещание с адвокатами. Охранник открыл ещё одну дверь в маленькое помещение, разделённое пополам прозрачной пластмассовой перегородкой. Первый раз в корпусе для смертников, спросил охранник. Лэйси ответила: "Да". Я уже был один раз, когда учился на юриста, сказал Хьюга. Отлично. Форму согласия оформили? Она у меня. Хьюга поставил на стол портфель и расстегнул на нём молнию. Интересы джуниора Мейсу представляла крупная юридическая фирма из Вашингтона. Перед беседой с ним Лэйси и Хьюга были обязаны заверить эту фирму, что не станут обсуждать вопросы текущего дела о законности ареста. Хьюга достал бумагу Охранник внимательно её прочёл, не нашёл к чему придраться, отдал бумагу Хьюго и сообщил: "Предупреждаю, мой странный субъект". Лейси отвернулась, не желая комментировать эти слова. Ночью, от채вшись уснуть, слишком много всячины ворочилось в голове. Она прочла в интернете несколько статей о Флоридской тюрьме для смертников. Каждый из здешних заключённых 23 часа в сутки находился в одиночной камере. Один час отводился на отдых, прогулку под солнцем по маленькой поросшей травой лужайке. Размер одиночной камеры 6 на 9 футов, потолок 9 футов. Узенькая койка, в нескольких дюймах от неё унитаз из нержавейки. Ни кондиционера, ни сокамерника — Почти никакого человеческого общения, не считая болтавнис надзирателями, разносящими еду. Если Джуниор Мэйс не являлся странным до того, как угодил сюда 15 лет назад, то сейчас ему можно было простить любые причуды. Полная изоляция ведёт к угнетённости чувственного восприятия и ко всем возможным проблемам с рассудком. Специалисты по исправлению начинали это понимать, от чего набирало силу движение против практики одиночного заключения. Правда, до Флориды оно ещё не добралось. Дверь по другую сторону открылась, и вошёл надзиратель. За ним брёл Джуниор Мэйс в наручниках и в стандартном облачении заключённого смертника: синие тюремные штаны и оранжевая футболка. Следом за ним в комнату вошёл ещё один надзиратель. Сняв с него наручники, надзиратели вышли. Джуниор Мэйс сделал два шашка и сел за столик на своей половине. Посетителей от него отделяла пластмассовая перегородка. Хьюго и Лэйси тоже сели. Первые секунды все трое чувствовали себя не в своей тарелке. Ему было 52 года. Волосы Длинные, густые, седые, он завязал хвост на затылке. Смуглая кожа не посветлела от жизни в изолированном помещении. Большие карие глаза выглядели печально. Он был высоким, поджарым, с накачанными бицепсами. Наверное, усердно отжимается, решил Хёго. Согласно делу, его жене Эйлин к моменту гибели исполнилось 32 года. У них имелось трое детей, которых после ареста Джуниора взяли на воспитание родственники. Лейси подняла одну из телефонных трубок на их стороне комнаты и проговорила в неё. Спасибо, что согласились с нами встретиться. Джуниор, держа в руке трубку, молча пожал плечами. Не знаю, получили ли вы наше письмо. Мы работаем в комиссии штата по проверке действий судей и расследуем деятельность судьи Клаудии Макдоуэр. Я получил, сказал он. Вот он я. Я согласился встретиться. Заключённый говорил медленно, как будто обдумывал каждое слово. Мы здесь не для обсуждения вашего дела, вступил в разговор Хьюго. В этом мы вам не помощники. И потом у вас хороший адвокат из Вашингтона. Я до сих пор жив. Наверное, они выполняют свою работу. Что вы от меня хотите? Информации, ответила Лейси. Имён людей, с которыми мы могли бы поговорить, тех топ-поколов, кто на правильной, на вашей стороне. Для нас это другой мир. Нельзя просто так туда заявиться и начать задавать вопросы. Джуниор прищурил глаза и втянул губы. Больше всего это походило на улыбку, наоборот. Глядя на них, он кивнул и заговорил. Тут такое дело. Мою жену Исона раско убили в 1995 году. Мне вынесли приговор в девяносто шестом, заковали в наручники и увезли в фургоне. Это было до строительства казино, и я не уверен, что могу вам помочь. Им надо было убрать меня и Сона, прежде чем начать строить. Вот и убили Сона и мою жену, а вину повесили на меня». Вы знаете, кто это сделал? спросил Хьюго. Теперь Джуниор по-настоящему улыбнулся, растянул рот, хотя глаза стали суровыми. Мистер Хэтч, медленно произнёс он. Я 16 лет твержу, что не знаю, кто убил мою жену и сына, раско. Кто-то со стороны, не иначе. Наш тогдашний вождь был хороший человек, но он продался. Чужаки взяли его, воборот, уж не знаю как, только без денег не обошлось. И он решил, что ответом на всё будет казино. Мы с соном боролись и победили на первом голосовании в 1993-м. Они надеялись на выигрыш — И уже приступили к земленным работам, чтобы побыстрее начать зарабатывать на казино и окрестных землях. Когда наши люди в первый раз отказались пойти у них на поводу, они решили избавиться от Сона и от меня заодно. Придумали, как это сделать. Сон умер, я здесь. Казино вот уже 10 лет штампует им деньги. «Вам знакомо такое имя? Вон Дюбоуз?» — спросила Лэйси. Джуниор как будто отпрянул назад и выдержал паузу. Было очевидно, что ответ станет утвердительным, поэтому, услышав «нет», оба сделали пометки в блокнотах. Будет что обсудить на обратном пути. «Не забывайте, я уже давно не там», — выдавил он. 15 лет одиночества выедают душу, ум, дух. Я уже не тот. Не всегда помню то, что, казалось бы, должен помнить. Вы бы не забыли вон на Дюбозе, если бы знали его, поднажал Лэйси. Джуниор сжал челюсти и покачал головой. Нет, не знаю такого. Полагаю, вы невысокого мнения о судье Макдоулер, заметил Хьюго. Это очень мягко сказано. Она председательствовала на шутовском суде и постаралась вынести обвинительный приговор невиновному. Конечно, она отпирается. Я всегда подозревал, что она знает больше, чем ей полагается. Это был кошмар, мистер Хэтч. С того момента, как мне сказали, что жена мертва и сын тоже. Потом мне предъявили обвинение, арестовали, упекли в тюрьму. К тому времени систему заточили против меня, и все, на кого падал мой взгляд, были против меня: полицейские, обвинители, судья Свидетели присяжные система проживала меня и выплюнула. Я глазом не успел моргнуть, как меня подставили, осудили, приговорили и зашвырнули сюда. От чего отпирается судья? спросила Лейси. Не хочет признавать правду. Думаю, она знает, что я не убивал Сона и Эйлин. Сколько людей знают правду? Поинтересовался Хиогу. Джуниор положил трубку на стол и стал тереть глаза, как будто не спал несколько ночей. Потом запустил правую пятерню в густые волосы до самого хвоста на затылке. Медленно подняв трубку, он ответил: Мало кто. Большинство считают меня убийцей. Они верят в эту басню. А почему бы и нет? Суд вынес приговор, и я гнию здесь заживо и жду, пока в меня вгонят иглу. Рано или поздно это случится. Тогда меня вернут в округ Брансвик и где-нибудь зароют. А басня продолжит жить. Джуниор Мейс застал жену с другим мужчиной и в приступе гнева убил обоих. Хорошая история. Разве нет? На это было нечего сказать. Лэсси и Хьюго строчили в блокнотах и одновременно придумывали следующий вопрос. Молчание нарушил сам Джуниор. Что бы вы знали? Для адвокатского визита нет ограничений во времени. Если вы не спешите, то можете не сомневаться. Я тем более не тороплюсь. В моей клетке сейчас стоит ещё жара. Маленький вентилятор без толку месит горячий воздух. Для меня это приятная передышка. Я всегда вам рад, когда будете по близости. Спасибо, сказал Хёга. Вас часто навещают? Реже, чем хотелось бы. Иногда дети заглядывают, но это тяжёлые визиты. Я годами их сюда не пускал. А они взяли и выросли. Теперь у них свои семьи. Даже дядям меня сделали, но внуков я ни разу не видел вживую, только фотографии. У меня все стены ими увешаны. Как вам это понравится? Четверо внуков, а я к ним ещё ни разу не притронулся. Кто вырастил ваших детей, спросила Лейси. Моя мать помогала, пока была жива. В основном мой брат Уэлтон с женой. Они очень старались. Положений хуже этого не придумать. Представьте, вы ребёнок, у которого убили мать. Все говорят, что это сделал ваш отец. Теперь он сидит в камере смертников. Ваши дети считают вас виновным. Нет. Им рассказали правду Уилтон и моя мать. Уилтон согласится с нами поговорить, поинтересовался Хьюго. Не знаю. Попробуйте. Не уверен, что он захочет в это лезть. Поймите, наши люди живут теперь хорошо, гораздо лучше, чем раньше. Сейчас, оглядываясь назад, я уже не уверен, что мы с Соном были правы, когда воевали против казино. Оно дало работу, школы дороги, больницу, процветание, о каком мы не мечтать не могли. Когда та поколу исполняется 18 лет, он или она начинает получать по 5000 долларов в месяц и так до конца жизни. Сумма может ещё подрасти. Называются дивиденды. Даже я, сидя здесь в камере смертников, получаю эти дивиденды. Я бы откладывал их для своих детей, но им без надобности. Ну так я перевожу деньги своим адвокатам в Вашингтон. Что ещё я могу для них сделать? Когда они занялись моим делом, система дивидендов ещё не существовала. Никаких денег они от меня не ждали. Каждый таб покол имеет бесплатную медицину, бесплатное образование, даже оплату учёбы в колледже, если захочет. У нас собственный банк и низкопроцентные займы на приобретение машины, домов. Говорю же, там теперь чудесная жизнь, не то, что раньше. Это хорошая сторона. Есть и плохая. Серьёзные проблемы с мотивацией, особенно у молодёжи. Зачем учиться в колледже? Зачем делать карьеру, если тебе гарантирован пожизненный доход? Зачем пытаться найти работу? Казино предоставляет работу половине взрослых людей племени. Вот вам постоянный источник трений. Кому достанется непыльная работёнка? А кому нет? Здесь и внутренняя борьба, и всякие козни, и даже политика. Но в целом племя понимает, что ему ужасно повезло. Зачем раскачивать лодку? Зачем кому-то за меня переживать? Зачем Уилтону помогать вам сквернуть судью-мошенницу, если от этого всем будет один вред? Вы знаете о коррупции в казино, спросила Лейси. Мы снова положил трубку, опять взъерошил себе волосы, как будто напряжённо взвешивал ответ. Его колебания наводили на мысль, что он борется не с истиной, а с тем, какой её вариант выбрать. Взяв наконец трубку, он ответил: Я же говорю, Казино открылось через несколько лет после того, как меня сюда посадили, и я ни разу его не видел. "Прости, мистер Мейс", сказал Хиога. "Сами же говорите, племя у вас маленькое, большой казино для горских людей. Какие тут могут быть секреты? Наверняка до вас доходят слухи. Вот вы их мне и перескажите." Слухи о деньгах, которые выносят в заднюю дверь. По оценкам, сейчас казино Treasure Key приносит по полмиллиарда в год. 90% выручки — это наличные. По сведениям одного нашего источника, организованная банда преступников сговорилась с главными индейцами и, знай себе, снимает толстенную пенку. Ничего об этом не слышали. Одно дело — слышать слухи другое что-то знать. Тогда кто знает, поинтересовалась Лейси. К кому нам обратиться? У вас наверняка хороший источник, иначе вы бы сюда не пришли. К нему и обращайтесь. Лейси и Хьюго переглянулись, дружно представив себе Грега Майерса, болтающегося на волнах где-то у богам с холодным пивом в руке под джими баффета из стереоколонок. Может, и вернёмся потом, согласился Хьюго. А пока нам нужен кто-то на месте, кто-то знакомый с казино. Майс покачал головой. У меня один источник, Уилтон А он говорит немного. Не уверен, что он много знает. Во всяком случае, сюда в Старк проникают сущие крохи. Можете позвонить Уилтону и сказать ему, что с нами можно разговаривать, спросила Лейси. Что я этим приобрету? Я вас не знаю. Не знаю, можно ли вам доверять. Говерн, у вас добрые намерения, но вы можете оказаться в ситуации, которую не сумеете контролировать. Даже не знаю. Мне надо подумать. Где живёт Уилтон? спросил Хьюго. В резервации, недалеко от Казено. Пытался устроиться туда работать, но его не взяли. Среди моих родственников нет работников казино. Туда их не берут. Политика, чего вы хотите? Ваши родням мстят? Ещё бы. Те, кто выступал против казино, занесены в чёрный список и о работе там могут не мечтать. Чеки они получают и на том спасибо. А работы им «Не видать». «Как эти люди относятся к вам?» Спросила Лейси. «Как я сказал, большинство верит, что я убил Сона, их предводителя, и не могут мне сочувствовать. Ну а сторонники казино с самого начала меня ненавидели. Ясное дело, я у своего народа непопулярен». За это расплачивается моя родня. Представим, что судья Макдоуэлл разоблачена, коррупция доказана. Вам это поможет? Мы медленно поднялся, с трудом потянулся, прошёлся до двери, вернулся и снова сел. Сидя, он снова потянулся, похрустел запястьями и взял трубку. Это вряд ли Мой процесс был давным-давно. Отличные адвокаты подробно разобрали в порядке апелляции, вынесенной судьей приговор. Мы считаем, что несколько ее решений ошибочны. Будь наша воля, новый процесс назначили бы еще десять лет назад, но все апелляционные суды встали на ее сторону. Не единодушно, правда. Все решения по моему делу принимались не единогласно. У меня было много сторонников. Но большинство есть, большинство. Поэтому я здесь. Оба тюремных доносчика, обеспечивших мне обвинительный приговор, пропали много лет назад. Это для вас новость? Я читала об этом в памятке, ответила Лейси. Причём пропали одновременно. Что вы об этом думаете? Есть две версии. Одна лучше, что обоих убрали вскоре после вынесения приговора. Оба профессиональные преступники, законченные лгуны, убедившие присяжных, что я хвастался совершённым двойным убийством. «С доносчиками ведь какая штука? Они часто идут на попятной. Так что первая версия, что настоящие убийцы и ликвидировали их, не дав передумать, я придерживаюсь ее». «А вторая версия?» — спросил Хьюго. «Что их из мести убрали мои соплеменники». Мне это сомнительно, но совсем невероятным это не назовёшь. Там кипели такие страсти, что могло произойти что угодно. В общем, оба доносчика пропали, уже много лет их никто не видел. Надеюсь, они мертвы. Это из-за них я здесь. Нам не положено обсуждать ваше дело, вспохватил Слейси. А мне больше нечего обсуждать. Кому какое дело? Сейчас всё для всех доступно. Получается, по меньшей мере четыре трупа, сказал Хёга. По меньшей мере. А что? Есть ещё? насторожилась Лэйси. Джуниор закивал, то ли это был утвердительный ответ, то ли нервный тик. Это смотря как копать проговорил он наконец